Глава 351. Спасаясь бегством. Зверь, запряженный в колесницу, сожрал душу здоровяка, боевого мага и недовольно уставился на Ван Линь, зарычав. Чудовище обладало непростым нравом и, конечно же, не хотело подчиняться Ван Линю. Зверь бросился на своего хозяина, но Ван Линь был абсолютно спокоен. Он активировал духовную печать и в тот же момент множество невидимых пут сковало бунтующее животное, Зверь недовольно зарычал и затрепыхался в цепях, но у него не получилось вырваться. Тело его начало уменьшаться, но зверь боролся до тех пор, пока колесница, убивающая богов, не втянула его в себя. Затем сама колесница, превратившись в пучок света, втянулась в браслет Ван Линя. Ван Линь достал духовный камень и отправился в полет. Скорость его была невелика. Пока Ван Линь летел, браслет тем временем восстанавливался, впитывая энергию с духовного камня. Данный процесс продолжался очень долго, На лбу Ван Линь уже выступил пот. Наконец, духовный камень исчерпал свой запас и рассыпался в пыль. Мощь колесницы, убивающей богов, поистине трудно себе представить. И правда сокровища, достойные бессмертных. Зверь же обладает очень суровым нравом. Если я буду часто использовать колесницу, то весьма скоро превращусь в высохшую мумию. К тому же за каждое использование мне придется платить духовными камнями, что очень дорого. Размышлял Ван Линь. Порыв холодного ветра, дующий навстречу, осушил его под солба. Ван Лейн набрал приличную скорость, третий уровень — весьма опасное место, и находиться дольше необходимого здесь не хотелось. Не хотелось ему и мы встречаться с заклинателем семи листов, равного по силе культиватора уровня трансформации души. Удастся ли мне убить заклинателей семи листов без использования колесницы? Ведь разница между культиваторами трансформации души и формирования души не в цифрах уровней, а в качестве силы. У культиватора шестого уровня, трансформации души, вся духовная энергия состоит из цепи смертных. Задумался Ван Линь, ускоряясь. Почему же заклинатель еще не показался? Ведь древо сансары такой приметный указатель. Древо сансары, что Ван Линь нес на плечах и правда бросалось в глаза. Ван Линь надолго остановился, чтобы разрубить его на несколько частей. Если оно не влезает в сумку целиком, попробую-ка нарезать его на мелкие части и запихнуть внутрь по частям. Решил Ван Лень первый кусок дерева без особых проблем уместился в его сумке. Также он поступил и с остальными кусками. Удивительное дерево, подумал Ван Лень и полетел по направлению к выходу с третьего уровня. И вот вдалеке уже стали появляться контуры выхода. Ван Лень в мгновение ока телепортировался к нему и был готов уже уходить, как вдруг услышал чей-то кашель. Это был старик с белыми волосами, тело его было полностью со всех сторон покрыто рунами. Он и медленно нашел вдалеке тащи на своем горбу тяжелую поклажу. Ванали не стал задерживаться и покинул третий уровень. Старик же, видя исчезающую Ваналинию, погладил браслет из звериных костей и мгновенно оказался на втором уровне. Э, и... старик немного растерялся. Ему казалось, он знал, где находится чужак, но сейчас потерял его из виду. Старик замер, и из его лба появилось растение, которое постепенно вылезало, становясь все больше и больше. Старик тем временем покрыл весь второй уровень своей ауры и божественным сознанием, внимательно осматриваясь. Осмотрев все закоулки, старик так и не нашел следов вонления, что заставило его весьма удивиться. Прошло полмесяца, за это время ни один человек не покинул руины бессмертных. Старику уху почти удалось скрыться, он не пожалел даже свою душу, но горбатый старик сумел схватить его. Никому не известно, что случилось дальше. Обитатели Руин Бессмертных нашли применение даже трупам село Юньмэй. Заклинатель Шести Листов из Цюсепина сделал куклу. Если не считать женщину в Белой Вуале ее слугу, старика, о котором ничего не известно, то в живых остался лишь Ван Линь. Ван Линь, когда перешел на второй уровень, вошел в пространство сферы, отражающие небеса, и сидел там все это время. Он прекрасно понимал, что у него не хватит сил сражаться с Заклинателем Семи Листов, если будет бой, он просто погибнет. Выйдя из пространства сферы, Ван Линь сходу развил самую большую скорость, на которой был способен, не жалея внутренних ресурсов. Если бы здесь работал звездный компас, то он бы с радостью использовал его. Ван Линь в мгновение ока оказался на выходе к первому уровню, но горбатый старик неожиданно преградил ему путь. «Я очень долго ждал тебя, чужак!» — обрадованно произнес он и зашёлся в смехе. Ван Линь ощутил, как старик осматривает его с ног до головы холодным, колючим взглядом. Ван Линь замер на месте, боясь спровоцировать противника, левой рукой сжав браслет. — Ты убил Мамо, Дия, Цагу и Чему. — Судя по тому, что ты справился с последним, ты находишься примерно на уровне формирования души. — Скажи мне свое имя. Мне хочется узнать. — попросил горбатый старик. — Ван Линь. Ответил герой спокойным голосом. Его левая рука продолжила сжимать браслет. У артефакта был один недостаток. Он очень долго его не использовал, и теперь, чтобы активировать, потребуется определенное время. Ты убил Чимо с помощью этого браслета, утвердительно сказал старик. Я чувствую зверя сидящего внутреннего. Ван лень помрачнел и, не отводя глаз от старика, принялся медленно отступать. Старик посмотрел ему в глаза. И ван Линь остановился. Старик, откашлившись, произнес: Я не хочу создавать лишние проблемы нам обоим. Расскажи, где ты был все эти полмесяца, и тогда я сохраню твое тело в полной сохранности. Я сделаю из тебя отличную куклу. Тебе все равно от меня не убежать. Старик махнул рукой, и ван линь ощутил, как воздух вокруг него начал затвердевать. Ван Линя бросила в холодный пот. Он выхватил флаг ограничений, создавая дракона, который бросился на старика, пытаясь сожрать его. Одновременно с этим Ванлин схватил свой меч и нанес удар. Старик поднял веки и активировал одну из своих рун, которая приняла на себя атаку дракона. Затем старик поднял вверх указательный палец, встречая удар меча. Раздался грохот. Удар меча оставил красный рубец на пальце старика. «Неплохо!» — сказал он. «Твой меч — настоящее сокровище!» Волосы на голове Ванолиня встали дыбом. Ни флаг ограничений, ни духовный меч не помогли, а браслет еще нельзя активировать. «У тебя скопилось немало сокровищ. Пожалуй, моим подмастерям они придутся очень кстати», произнес старик и снова взмахнул рукой. По земле пошла трещина, быстро устремившись к В Ванолинь поспешно убрал флаг ограничений и выхватил из сумки свиток, содержащий загадочную картину. Подобные свитки были явлением довольно ординарным. И потому старик ничуть не забеспокоился, увидев ее, но взгляд его стал более внимательным, а рука, занесенная для удара, остановилась.